Тайная явная. НИПИ при ФСБ РФ совершенно секретно СС. Исследование. Предмет исследования. Объект с кодовым значением Д Цель исследования. Поиск и обнаружение объекта Д. Справочная информация 1 июня 1902 года жители Алонецкой губернии Российской Империи стали свидетелями падения неизвестного крупного объекта в воды Ладожского озера. Местность являлась труднодоступной и малонаселенной, поэтому сообщения об инциденте были отрывочными и единичными. Свидетели события сообщали о прохождении крупного небесного объекта в нижних слоях атмосферы по направлению с севера на юг. Объект, как утверждали свидетели, оставлял за собой длинный дымный след, Внешне описаны ими как сноб пшеницы, в котором колосья были направлены назад. По всей видимости, против направления движения объекта. Объект испускал свет, который не позволял следить за ним на всем протяжении полета, так как свет был слишком ярким. По словам свидетелей, сноб горел. Для первоначального выяснения причин инцидента в район происшествия была направлена экспедиция включающая в себя вооруженное сопровождение, ученых-геологов, а также членов географического общества Карелов, далее ГОК. Руководство поисковым отрядом было возложено на старшего исследователя ГОК Андрея Викторовича Амвросьева. Им было сделано первичное предположение о причинах события. Падающий метеорит разрушился в плотных слоях атмосферы из-за высокой температуры трения о воздушные массы. Амвросиев АВ выделил вероятный район падения крупных обломков или объекта целиком. Окрестности залива Марья-Лахти Ладожского озера. Группа выдвинулась в направлении района происшествия 16 июля 1902 года. Связь с экспедицией после их отправления из Петрозаводска отсутствовала в силу отсутствия крупных населенных пунктов в районе поисков на всем протяжении маршрута. По первоначальному плану группа должна была добраться до места назначения не позднее 20 июля. Первоначальный план включал в себя следующие задачи. Поиск свидетелей произошедшего события, общение с ними, уточнение координат падения объекта и его дальнейший поиск. В случае успеха экспедиции группа должна была исследовать объект на месте – провести его подробное описание и сделать заборы материалов для дальнейшего лабораторного исследования в научном центре при Институте геологии в Петербурге. В случае невозможности взятия проб, группа должна была описать координаты объекта, оставить на его месте вооруженную охрану и вернуться в полном составе в Петрозаводск для снаряжения новой экспедиции и изучения систематизации полученной информации. Вооруженная охрана требовалась для предотвращения возможного расхищения или порчи объекта представителями коренных народностей, проживающих в данной местности. Срок проведения экспедиции и возвращения в Петрозаводск был установлен не позднее 20 августа 1902 года. 22 августа 1902 года руководитель ГОК Вениаминов ГК сообщил местным властям о невозвращении членов группы. После обсуждения было принято решение выделить дополнительные три дня на возможное опоздание из-за возникших трудностей. Однако уже 24 августа, за сутки до истечения назначенного срока начала следствия, группа в полном составе вернулась в Петрозаводск и прибыла в штаб ГОК. Старший исследователь ГОК Амвросев А.В. сообщил Вениаминову Г.К., что экспедиция достигла намеченных целей, и объект был ими обнаружен в запланированном первоначально районе, чуть далее залива Марья-Лахти. Опоздание на несколько дней Амвросев объяснил возникшими трудностями с передвижением на гужевом транспорте из-за обильных дождей, прошедших во время возвращения экспедиции. Амвросев АВ представил подробные материалы, названные им У сегодня дневник экспедиции, далее ПДЭ, описывавшие ежедневные действия исследователей и особенности их быта во время поисковых мероприятий. Материал он передал лично в руки Вениаминову ГК. В ходе общения с Амвросевым А.В. и остальными членами группы было выяснено следующее. Ими были найдены несколько свидетелей произошедшего падения объекта, которые указали координаты падения объекта, вблизи от береговой линии залива Марья-Лахти Ладожского озера. Как утверждали свидетели, объект прошел по небу, после чего ударился о скалы на берегу залива, раскололся на части и упал в воду. Исследования и поисковые мероприятия в этом районе показали следующее. На скале, точные координаты которой были приведены Амвросевым АВФ ПДЭ, Действительно имелись следы удара крупным и тяжелым предметом. Были найдены следы плавления горных пород и обугливания растительности на них. В ходе исследования дна озера в неглубокой его части, позволявшей членам экспедиции погружаться в воду самостоятельно, без использования специального водолазного оборудования, были найдены несколько предполагаемых фрагментов объекта, плотно ушедших в грунт. Члены экспедиции не смогли извлечь их на поверхность самостоятельно, после чего подробно описали в ПДЕ. Согласно их данным, фрагменты представляли собой крупные железистые камни темного оттенка с вкраплениями ярких прозрачных элементов, внешне описанных как самоцветы или самородки. Геологи отнесли эти фрагменты к классу полоситов одного из видов каменных метеоритов, ранее наблюдавшихся в частности в городе Красноярске. Однако Амросиев АВ сделал предположение, что найденные ими фрагменты были не единственными, так как описание свидетелей падения говорило о значительно более крупном объекте, нежели те, что они нашли. На месте членами экспедиции было принято решение о продолжении поисков и расширении их области. В течение последующих десяти суток поисковые отряды прочесывали местность в поисках возможного места падения более крупного фрагмента метеорита. Амвросиф А.В. отметил, что поиски затруднялись плотной растительностью в этом районе. На десятые сутки, а именно 5 августа, поиски, как сообщил Амвросьев А.В., увенчались успехом. Младшим сотрудникам Гок, Павловым и Эн был обнаружен искомый объект. Павлов и Ян, не предпринимая попыток исследовать объект самостоятельно, вернулся в лагерь экспедиции и сразу же сообщил об этом Амвросеву А.В., после чего группа в полном составе, исключая охрану, оставленную на месте обнаружения первых фрагментов, выдвинулась к объекту. Амвросев А.В. затруднился с точным описанием обнаруженного имя объекта. По его словам, ничего подобного он не видел, а также объект явно имеет следы искусственного происхождения. Внешне, согласно показаниям Амвросева АВ и остальных членов экспедиции, присутствовавших на месте, он выглядел как идеальный куб темного цвета, очень крупного, по словам Амвросева АВ, колоссального размера. Первичные измерения объекта показали, данные приведены в современной системе измерения – что в длину он равнялся 300 метрам, в ширину — 60 метрам, а в высоту — около 150 метров. Однако точную цифру высоты Амвросиев АВ затруднился назвать в силу невозможности ее измерить без специального оборудования. Материал, из которого состоял объект, Амвросиев АВ также затруднился назвать. Того же мнения придерживались и ученые-геологи, присутствовавшие на месте. Согласно показаниям Авросева, А.В. и остальных членов экспедиции, лес в районе обнаружения объекта был повален по направлению его движения. Однако почти не имел следов горения. Были обуглены только стволы деревьев на ближайшем к объекту расстоянии. Вечером 9 августа членами экспедиции было принято решение о срочном возвращении в Петрозаводск, и снаряжение новой экспедиции для полноценного исследования найденного ими объекта. Согласно показаниям Авросева АВ, вооруженную охрану в числе трех человек с винтовками переместили к основному объекту, посчитав, что найденные первоначально фрагменты имеют меньшее научное значение. Сотрудникам охраны были выделены питание и палатки для полноценного жизнеобеспечения на время ожидания новой экспедиции». Амвросиев АВ настоятельно рекомендовал как можно скорее организовать новую экспедицию в район обнаружения объекта. В тот же день, а именно 24 августа 1902 года, было принято решение об отправке расширенного состава группы, включающей в себя членов ГОК, а также группы ученых к месту обнаружения объекта. Экспедиция была сформирована в кратчайшие сроки и выдвинулась в район 1 сентября 1902 года. Я перелистнул очередную страницу. Страшно хотелось курить. В купе висела тишина, старик спал, глухо дыша. Терминатор что-то читал в телефоне. Я встал, чтобы размять затекшие ноги. Терминатор искосо взглянул на меня и опять уткнулся в телефон. Сделав несколько приседаний и наклонов, я от души пообещал себе что первое, что сделаю, когда мы прибудем в Петербург, и я выйду на перрон, это закурю. Легче после этого обещания, однако, не стало. Я вернулся в кресло и вновь погрузился в чтение.